Память священномуценика Панкратии, епископа Тавромийского. Святой Панкратий был родом из Антиохии. Он родился в то время, когда Господь наш Иисус христос на земле явился и с человеками жил, совершая чудеса в Иерусалиме и в окрестных странах и городах. Отец Панкратии, живший в Антиохии, услышал о его преславных чудесах, И пошел с некоторыми друзьями с сыном своим юным панкратием в Иерусалим, чтобы видеть Господа. Увидев, как он учит народ, и исцеляет всякие недуги, и творит многочисленные знамения, чудеса, он уверовал в него как Сына Божия и познакомился с некоторыми святыми апостолами Христовыми, более же всего со святым верховным апостолом Петром. С этого же времени и юноша Панкратий стал известен святому Петру, Пробыл довольно долго в Иерусалиме и, услождаясь лицезрением Христа и слушанием его сладких речей, родитель Панкратия со своими друзьями вернулся в Антиохию. После же добровольных страданий и смерти Христа Спасителя, за коими последовало его воскресение и Вознесение, в Антиохию пришел один из апостолов, это был раньше, чем прибыл туда святой Пётр и окрестил родителя Панкратия со всем его домом. Через некоторое время и отец и мать Панкратия отошли к Господу. Панкратий же, отказавшись от имения, доставшегося ему по наследству от родителей, ушел в Пантийские горы. Здесь, в одной из пещер, Панкратий пребывал в уединенном уединении, в посте и молитвах, предавшись самопознанию и находясь в общении только с Богом. Когда же святой апостол Петр, вышедший из Иерусалима, проходил по тем странам в проповеди о Христе, встретил в Понте Панкратия и, узнавши его, взяв с собой в Антиохию, а потом пошел с ним в Теликий, где встретился со святым апостолом Павлом. Здесь оба апостола Петр и Павел по взаимному соглашению поставили епископов, Крескентия в Галатию, Мартиана в Сиракузы, Панкратия же в Тавроминию, город Сицилийский. Направляясь к месту своего служения, блаженный Панкратий сел на корабль, лывший Сицилию. На корабле этом... плыли с Панкратием и два начальника корабля, Ликаонид и Рамил, которым он предложил слово Божие, проповедуя о Царстве Божьем и о тайнах нашего спасения. Он обратился к вере во Христа и просветил святым крещением. Когда они прибыли в городу Таврамении, то, то бесы, пребывавшие в тамошних идолах, пришли в смятение, и кумиры, пораженные прибытием Панкратием, начали падать и разбивались в дребезги. а там были очень уважаемые у в боги Салькон, Лисип и Скамандрон, которым был посвящен храм, стоявший на высоком холме на самом берегу моря. Лишь только святой Панкратий подошел к этому храму, как он тотчас же растрескался и как бы от страшного сотрясения упал в море со всеми идолами. Среди народа произошло тогда большое смятение. Прибыл туда и правитель города Бонифатий, который, увидев святого Панкратия и услышав его учение уверовал во Христа и крестился. Его трудами, подъятыми во славу имени Христова, в течение месяца была построена церковь, в которой стал служить архиерей Божий, учая и просвещая собиравшийся к нему народ, приносивший с собой своих больных. Святой подтверждал свое учение знамениями и чудесами, исцеляя всякие болезни и изгоняя бесов. Когда день ото дня число верующих все более и более увеличивалось, и уже почти весь город был просвещен святою верою, так что слава имени Христова стала распространяться и по всей стране той, дьявол возбудил против христиан нечестивого мучителя Аквелина. Извраженный ко Христу и христианам, он с большим отрядом воинов пошел на товаромнение, чтобы разрушить ее, и всех живших здесь христиан предать избиению. Граждане пришли в ужас. при этой субъекте. Святитель Божий стал утешать их, убеждая, что они не потерпят от врагов никакого вреда. когда враги приблизились к городу, против них вышел как духовный воин святой Панкратии со своим клиром, низя с собой непобедимое оружие, честный крест Христов, и две святые иконы Христа Спасителя и его причистой Богоматери. Тот сяк же сильный страх напал на врагов, они были как бы окутаны тьмою. От силы Божьей пришли они в смятение, ум их и они начали рубить и убивать друг друга. Некоторые же сами себя пронзали мечами. Потом, как только они пришли в себя, вышли из окутавшей тьмы и увидели, что убивают друг друга, они поняли, что так наказывает их Бог за враждебное действие против христианского города. Оставшиеся живых после этой братоубийственной битвы побросали свое оружие. и явились к непобедимому храброму воину Христову, святому Панкратию. Они припали к честным ногам его, прося прощения и умоляя его о том, чтобы он сделал их христианами. И гражданам города была двойная радость. Во-первых, они извали от грозного нашествия врагов, а во-вторых, враги сделались их друзьями по вере. Поэтому слова святого стали с этих пор приниматься с еще большим уважением, а все его повеления исполнялись. И не только этот город, но и другие окрестные города были просвещены святой верой. Но по истечении многих лет, которые святитель Панкрати провел, управляя новопросвещенным стадом Христовым, некоторые из оставшихся там язычников, особенно злобные и упорные в своем заблуждении, согласившись с начальником своим Артагастом и выброшу подходящее время, напали тайно на служителя Божия и побили его камнями. Так святой Панкратий, самовидец Христов и ставленник апостольский, подвязался добрым подвигом, окончил свою жизнь мученически и со святыми апостолами предстал Христу своему Господу, чтобы созерцать его лицом к лицу в бесконечные веки. Кончина святого священномученика Панкратия последовала в конце первого или начале второго века.